тем, кто размышляет вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» о загадочных картинках старинной колоды карт. Вы, наверное, помните, что вместе с нашими радиослушательницами Натальей и Екатериной мы в этих программах ведем разговор. И выясняется, что как бы объективно Не пытался человек интерпретировать символы, которые он видит на карте. Он всегда внесет в эту бесконечность частичку самого себя. Вот об этих личных частичках мы и ведем разговор в наших программах. У нас на очереди пятая карта, которую в наших программах я назвал Духовником. В традиционной колоде она носит название «Папы», «Жреца» или «Иерофанта». Вот что об этой карте рассказала Наталья. Духовник при и Рассмотрением у меня возникла ассоциация с православным священником Который держит в руках крест Крест не православный, не католический, но трехуровневый Символизирующий триединство А крестится при этом как старовер У этого человека есть новая версия старого учения «И людям мне сначала показалось, что это дети, но когда ведущий сказал, что там присутствует господин, меня это немного смутило. В общем, ребенка я вижу там только одного слева, и заботливо почему-то хочется сказать заботливая в кавычках, родительская рука, подталкивает его к духовнику. Хотя по росту вроде бы это одинакового возраста люди». «Подробнее вижу маленький нос, непропорционально большая голова. Глаза никак не могу понять, куда они смотрят. То кажется, что влево, в сторону зрительных конструкций. Тогда получается, что духовник не лжет. То мне видится расфокусированный взгляд». И однозначно глаза у него разные. Левый глаз больше, так обычно бывает у женщин, а правый немного косит влево. Может быть, просто его эмоциональная составляющая сильнее рациональной, и рот маленький, перекошенный, как после инсульта. Хотя это не сильно заметно, скрыто под бородой. Да и не сильно, в общем-то, перекошен, так слегка косит. Мне вспомнился мой православный период... Это не очень приятное воспоминание. А также в колоде карт Таро есть карта, которая называется «Башня». Ее значением есть такие слова. Это духовник, который поддался соблазну фундаментализма и пришел к выводу, что только он один или его учение несет в себе знание абсолютной истины. И те двое людей, которые падают с этой башни, я вижу, что это те двое, которые стоят первыми к духовнику. Они в итоге оказались в заточении у абсолютной истины духовника и сами выпрыгивали из башни. А башню, в кавычках, этому духовнику действительно снесло, но это потом. А то есть эти двое хотели найти свое, но стали кирпичами в чужой стене. Вначале же в самой карте духовника этого почти незаметно, хотя почти, немного все же заметно. У меня не очень приятное впечатление осталось от рассматривания этой карты. И, скорее всего, от воспоминаний обо мне прошлой. А еще у меня появилась тревога, когда я рассматривала эту карту. Ну, конечно, сникло настроение. Вообще, духовник – это слово, которое подразумевает дыхание. Дыхание духа. О чем сейчас говорит Наталья? Она говорит о том, что ей почему-то в рамках фундаментализма не хватило воздуха, не хватило дыхания. Опасный этот разговор, поскольку это разговор об опасности, которая таится в любой фундаменталистской религии. Фундаментализм говорит, все чудеса уже свершились. Откровение состоялось. Не может быть нового откровения. Если духовник пользуется этими словами узко и понимает их конкретно так, как я их произношу, это становится опасным потому что он берет на себя право обладания истиной. И видно-то это было как раз до сих пор не столько в православии, сколько во всевозможных новых религиях, которых, кажется, Россия, матушка, наелась до предела. В руках у духовника на пятом аркане Очень странный крест, который говорит, скорее, о свободе духовного дыхания. Во всяком случае, мое внимание всегда приковывал не сам духовник, поскольку он знаменует только начало духовного пути, начало, которое требует во всех религиях и всегда абсолютного повиновения учителю. Весь вопрос в этом кресте в том, достаточно ли у этого учителя способностей для свободного духовного вдоха. Если опираться на картину этого креста, то станет понятным, что можно различать два вида дыхания. Горизонтальная, которая осуществляется между внутренним пространством человеком и внешним миром. И вертикальная, между верхом и низом, между Богом и нами самими. Пик агонии, дыхание Чейнстокса, жало смерти это, если хотите, это фиксированный медицинный переход от горизонтального дыхания к вертикальному. Однако тот, кто освоил вертикальное дыхание при жизни, избавлен от жала смерти. Суть вертикального дыхания сводится к выбору между молитвой и благословением. Между прочим это огромная разница, которая возникает оттуда же, откуда мы уже и говорили. если человек доверяет бесконечности, которая существует в внутри него, то тогда он предпочитает молитву, а если он не доверяет этой внутренней бесконечностью, то он предпочитает получить благословение, которое даст ему другой человек. Насущная задача разума, обусловленная не интеллектуальным стяжательством, а жаждой познания истины, будет заключаться для христианина, прежде всего, в молитве. А суть фундаментализма заключается в стремлении к благословению. Я очень часто вспоминаю слова диакона Андрея Кураева, который, в общем, один из немногих людей, решивших умножить себя на ноль. И оставшийся диаконом по этому поводу говорил, что если священник это дверь к Богу, то прихожане слишком часто застревают в дверях. Вот о таком, собственно, застревание и говорит Наталья. Конечно, я психолог, а не священник, поэтому и молитву я понимаю очень широко. истинная, Страдания, например, сколько ближнем, по сути своей всегда является молитвой, а утешение, покоя и радость, которые, если эта молитва была благотворной и приходят ему на смену, есть результат подлинного благословения или благодати, как ответа на эту молитву. Fabrile Настоящее усилие воли, то есть истинный труд, труд с самоотдачей, это всегда молитва. Интеллектуальный труд это абсолютная молитва. Творческое усилие это форма молитвы. Да приедет царствие Твое. Если же этот труд ради обеспечения шитейских нужд, то на самом деле в нем всегда звучит молитва «Хлеб наш насущный, дай нам гнисть», даже если человек эту молитву вовсе не помнит. И всем этим формам молитвы на языке подлинного труда сопутствует свое благословение и своя благодать. Лишь бы это был труд, а не надежда, на магическое счастье. Человек свободно дышит божественным дыханием, которое есть сама свобода. Есть три уровня горизонтального дыхания, точно так же, как есть три стадии вертикального дыхания. Ведь имена не нарисованы на кресте. Три уровня горизонтального дыхания представляют собой дыхание красотой. Первый уровень – это любовь к природе и дыхание ее красотой. Второй уровень – это любовь к ближнему, которая заключается в способности дышать его Тайной или явной красотой. И третий уровень. Это умение видеть в красоте живые духовные сущности. Ангелов, как говорят в православии. Три стадии вертикального дыхания. Я их просто назову. Это очищение и мистическое единение возможны только в результате подлинного делания. Но всё это, как вы видите, зависит не от священника, а от самого человека, от его духовной работы. Тогда ему открывается его собственное благословение и откровение. И все зависит от того, учит духовник этому, ну или чему-то похожему. Умеет он себя умножить на ноль или нет. Из всего остального получается мракобесие то, в чем нет дыхания свободы. Вот что по этому поводу сказала Екатерина. Пятый великий аркан. Духовник-жрец. Эту карту я вижу так. Излучены то ли реки, то ли море огибает остров. Это и есть то сказочное лукоморье, который воспел Пушкин. Здесь я вижу дуб. Первое, что увидел Гведон с матерью, после того, как его выбросили волны на остров Буярку, Холм и зелёный дуб над холмом. Что означает это дерево для наших душ? До нас дошёл такой древний заговор, Как на бел-белом горючем, да на камушке Лежит лист дубовый, да красно-золото, А прожилки на нём, что пути дороженьки, Что лебли на грудь сырой земли матушки. Здесь летит песня звонкая, говорится слово боково, Здесь хранят сердце безмолвие. Здесь ярятся во полях буйные ветрушки, да пылает в небесах красно солнышко. Если ель – символ мечты и женского начала, она лицетворяет берегиню, хранится ельницу древних знаний, то дуб – символ мужского начала, достижения божественных знаний. Другим смысловым синонимом карты «Духовник», я выбрала бы слово «дверь» или «ключ». Если предыдущая карта говорила о поиске смысла жизни, то эта карта рассказывает о ключах к смыслу жизни. В русском флангклоре встречается упоминание о семи ключах. Многие мистики говорили о семи принципах истины. Я ещё не готова ответить на вопрос, что это за семь принципов. Упомянуть могу лишь один из них – это чистота, чистота понослов. Если вернуться к сказке о царе Салтане, то там есть такой момент, рассказывающий о Гведоне. «Ломит он дуба сук, и в тугой сгибает лук. Сокрестас на урок шелковый натянул на лук дубовый. тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой заострил, И пошел на край долины о море искать дичины». Лук и стрелы – это мифическое оружие любви. Сразу же после этой карты будет идти карта влюбленной. И это не просто совпадение. Спасибо. Конечно, не просто совпадение. Что бы мы ни искали, Екатерина, мы все равно ищем любовь. И находим ее, правда? Иногда даже зачаровываемся и ищем дальше. Может быть, чуть-чуть. Может быть, я и не прав. Но я слышу в этом часть, какую-то далекую часть монолога «Охотницы за любовью». Умеющий стрелять, но, может быть, не очень умеющий дарить. Впрочем, извините за очень личное. Излучина реки и остров. Попытка нащупать собственный центр. Центр мира. И здесь есть, ну, как бы, образное продолжение того что я говорил раньше потому что да помните дух божий носился над водою божественное дыхание дух божий носящийся над глубиной покоя если хотите Ну, в чисто психологическом значении я бы назвал эти первичные воды буддистским словом нирвана. Это некий прототип все того же самого дыхания. Поэтому великая колесница Махаяна-буддизма восходит к божественному дыханию милости, носящейся над водами до космического покоя нирвана. Река это результат явлений изначальных вод, пронизанных божественным дыханием. Так на свет появляется реальная вода и кровь. Дыхание, которое отражено водою, есть свет. Ритмическое чередование поглощение дыхания водой и отражение этого дыхания от воды и есть дыхание свет это день на острове Буяне кровь это его ночь а дыхание это полнота может быть вы помните В книге день дню передают речь И ночь ночи открывает знания Это цикл и ритм И я произношу все это, может быть, и лишнее Потому что вижу вашу, Екатерину, способность В красотой И это для меня самое главное, И, между прочим, воистину христианское. Сколь бы языческими не казались вашей речи, потому что для того, чтобы сделать тетиву своего лука, князь гвидон был вынужден снять крест. И я думаю, что он... Пушкин в своем видении снимал не крест христианства, а крест фундаментализма. Возможно, крест в руках как духовника с пятой карты имеет нестандартную форму именно для того, чтобы показать в фундаментализме «нет спасения». Нужно искать новую красоту. Я всегда в этих случаях вспоминаю мейстера Экхарта, который восклицал «Господи, избавь меня от Бога!» По одной простой причине. Бог, окружавший его культуре, это некий концепт. А на самом деле... Он не теория. Он красота, дыхание, духа. В этом же заключается духовность. Или вдохновлённость. Вдохновение. Вот здесь можно искать любовь. И поэтому следующей картой, конечно, являются влюблённые. Об этом после короткой музыкальной паузы. Влюбленных рассматриваю давно и с интересом. Вижу такую картину. Юноша, молодая девушка, тетенька и толстобокий карапуз целится в девушку, причем целится не в сердце, а в голову, так, чтобы башню сорвало. Но глаза у него завязаны, может и промахнуться. При подробном рассмотрении молодая наша оказалась не молода. В том смысле, что животик у нашей скромницы, 6 7 скромник, так вырисовывается. В общем, троица эта видится мне вполне канонической. Он, она и теща. Девушка не хочет замуж. Чувств у нее к парню маловато будет. И она так ему говорит, положа руку на сердце. Ведь это была только шутка. А теща, мама, то есть ей вторым голосом, не смей с коллективом, в смысле с королевством, шутить». А парень вроде как и влюблен И совсем даже не против жениться А тут еще и теща на его стороне Руку так по-матерински на плечо положила Обещает красный кафтан на гор чернослива Если тот уговорит девушку смыть позор свадьбы А с другой стороны еще и в институт неплохо бы поступить А закончить его совсем хорошо было бы В общем, история запутанная Вся надежда на ангела В целом, карта отрицательных эмоций не вызвала Теру Это всегда испытание одним главным вопросом. Я могу выйти за свои собственные пределы или нет? И это главное испытание любви. Если я способен любить сегодня, сейчас, не вообще, не как приговор или определение, то я увижу в этой карте свой духовный смысл. Суббокую обиду на любовь, на объединение людей в единое целое, которое, собственно, когда-то, видимо, в России передавалось словом «едь», которую я поставил как означение этой карты. Это всегда испытание. Я вижу только собственное зеркало – Беременность, неуверенности в любви? Маму, которая пытается манипулировать? Или увижу что-то большее? Это главный вопрос карты пятого аркана. Я умею видеть только себя? Или я хочу видеть глубже? Вот что сказала по поводу этой карты Екатерина. Рисунок этой карты я вижу своих внутренних медитациях таким же, как и на классических картах. Единственное различие в том, что девушка слева от нас блондинка в белом платье. У нее на голове венок из красных роз. Справа от нас другая девушка, брюнетка в темном платье. На голове у нее венок из белых роз. Между этими девушками юноша его взгляд устремлён на одну из девушек. Он чуть повёрнут в её сторону. В тёмном платье материальная девушка. Девушка в белом – это внутренняя сестра, внутренняя царица мужчины, его идеал. Он своё сердце и руку отдаёт реальной девушке. Аналогичная ситуация показана в фильме Марка Захарова «Формула любви», когда юноша по имени Алёша сначала грезит о своём идеале, потом требует графика Лёгстра его материализовать, а потом находит черты этого идеала в реальной девушке Марии, в которую он влюбляется. В передаче, посвящённой этой карте, были сказаны замечательные слова. «Ощущать кого-либо столь же реально существующим, как и я сам, это и значит любить. Я пойду дальше и скажу. На карте материализация. Реальная девушка вычится ощущать реальное существование духовной субстанции, внутреннего образа мужчины. Тогда-то и происходит слияние, точнее инициация, когда две девушки становятся едины. Мне хочется рассказать о важных традициях, которые существовали в древности. Самый важный обряд в жизни наших предков был обряд венчания свадьбы двух половинок. Когда-то Александром Геннадьевичем был подготовлен цикл передач под названием «Оправдание любви». Он был посвящен песть песне, которая представляет собой собрание любовных гимнов, раскрывающих взаимные чувства соломона и Суламиты, Суламифии. В этом цикле была озвучена очень важная мысль о том, что в этой песне венчаются не только два материальных человека – Соломон и Соломит, но и две их духовные субстанции, которые фигурируют под образами брата и сестры. Они в передаче названы внутренним братом и сестрой. Кто это внутренняя сестра брат На одной из конференций Владимир Микры, это автор серии книг «Свинящий кедр России», рассказывал, что у наших предков не существовал измен, что мужчины считали святым долгом хранить верность своей жене. На это указывают русские историки Карамзим и юни -Лёб. На это есть указания из западных источников. Археологи очень часто раскапывают древние захоронения, где рядом с мужем захоронена жена. То есть жили они счастливо и умерли в один день. Некие ученые пытаются выставить это в свете того, что жена должна была принудительно умирать вместе с мужем. Ничего подобного не было. Женщины и мужчины не мыслили свое существование без своей пары. Вот такая любовь тоже. Владимир Микре говорил, что он долго не мог осмыслить причины такой моногамии наших предков почему современные люди, в большинстве случаев, полигамы, и за своей жизнь не раз меняют спутников жизни. Он обратился за ответом к таёжной отшельнице Анастасии. Анастасия ему ответила, что эта культура закладывалась в клубильные песни, которые пели с детям. Цитата с упоминаемой конференции. Слова были разными. Бабушка поет мальчику «Засыпай, малыш мой, ты будешь расти во сне, ты будешь крепнуть ты будешь становиться умнее, тебе звезды в этом помогут. Там среди звезд живет душа маленькой-маленькой девочки, которая придет к тебе, с которой ты будешь играть, которая принесет тебе много-много хорошего». И она говорит про эту девочку. Малыш спрашивает, а когда она придет? А ему бабушка отвечает, когда ты станешь сильным, когда ты станешь красивым, когда ты узнаешь все, что знает твой папа и то, что знает твоя мама. Проходит несколько дней, и бабушка снова поет эту песню, бывает другими словами. И малыш начинает думать про эту девочку, живущую среди звезд, которая должна к нему прийти. И он постепенно второй раз думает, третий настраивает себя на думу об этой девочке. А еще бабушка говорит, что она смотрит иногда на тебя и огорчается, когда что-то не так делаешь. Она смотрит на тебя, когда ты слабенький и огорчается. Ты должен быть сильным. И у ребенка появляется чувство любви к этой девочке, которую он не видел. И он делает все ради нее. Он пристает к отцу, что ты такое знаешь, отец? Он пристает к матери, а что ты знаешь? Он пытается быстрее познать мир, и он старается быть крепче физически. И в это время другая бабушка на другом конце села или в другом селе поет песни маленькой девочки, совсем маленькой. «Спи, моя внученька, спи!» Там среди звезд и снова укладывает такой же смысл. И растёт девочка, стараясь приготовить себя, своё тело, свою душу, получить знания, растёт, чтобы встретиться вот с этим мальчиком. Конечно, они потом подрастают и начинают понимать, что, может быть, эта девочка не среди звёзд, может она где-то. Но они всё равно продолжают себя готовить к встрече с этой любимой. Продолжать готовить своё тело, продолжать готовить свою душу, получать какие-то знания. И к 18 годам, у 19 и по 20, этот молодой человек становится тем человеком, которую может сделать счастливой женщину, богиней сделать, она становится достойной его И когда они встречаются, происходит вот тот импульс, который называется любовью. А потом эта любовь сохраняется. Конечно, об этом образе пелось абстрактно. Конец цитаты. То, что наши дети растут под влиянием других образов, я убедилась на примере своей дочери, которая 6 лет мне заявила о том, что она вырастет, и у нее будет много поклонников, и она из них будет выбирать себе мужа. Это, к сожалению, обычная судьба современной женщины. Всю жену выбирают и выбрать не могут. Не замужняя, а Одна замужняя знакомая так мне и говорит «провыбиралась». Сведения об этой древней традиции сохранились не только в библейской песне «Песни». Существует мультфильм, снятый еще в советские времена, по мотивам русских сказок. Он называется «Краса ненаглядна». Там нянешки поют маленькому Ивану Царевичу Колобельнику. «Прилетели, голеньки, прилетели издали нам девицу свадьбу». Потом Иван Царевич идет искать эту дивизию и по дороге встречает предводителя разбойников, Булата Молодца, крестьянского сына. И они вместе идут на поиски. Когда, наконец-то, они встречают Настасью Золотую Косу, наглядную красу, они оба в нее влюбляются. Но Настасья говорит очень важную ключевую фразу. Ой, вы мои похитчики, оба вы мне любы. Один как жених, другой как брат родной. То есть тот же эффект, что и в песне-песне. Я когда-то читала статью о древнекельской культуре, где упоминается тот же сюжет, но применительно кельтской мифологии, когда двое любят одну девушку, и она им говорит, один как брат, другой как жених. Булат молодец из сказки, символ материального человека. Иван Царевич – это духовная сила, внутренний образ человека. Далее Булат и Иван решают бороться друг с другом за право обладания красой ненаглядной. Это ключевой момент мужской инициации, который заканчивается в примирении двух сторон. По сказке момент борьбы Баллада Ивановна кощей похищает Настасью и уносит свою логово. Там Настасья встречает Марию, девку Чернаку, которая служит у Кащей. В мультфильме очень красочно описывается женская инициация с духовной половинкой. Она происходит через песню. Сказка заканчивается двойной свадьбой. Ну что ж, две свадьбы справим. Греха нет. Дороги, царица гостей, царский стол. Прошу гостей дорогие на стол свадебный. Мула отжиться на Марии, а красавица наглядная ходит замуж с Иваном Царевичем. Именно на карте влюбленные, в том числе и классического образца, я вижу отражение древних знаний. Женщина в богатых одеждах – это внутренняя сестра, внутренняя царица. А скромная девушка – это обычная материальная девушка. Они должны соединиться с лицовой единой, материи и дух. Это и будет одно из таинств обряда венчания. Спасибо. Спасибо. о -ху -ху. Анима Василиса Премудрая внутри самого мужчины. Вот что он должен обнаружить. Но что она ему дает? Мне хочется из слов Екатерины подчеркнуть лишь, наверное, снова страстную мечту о любви... Снова страстную мечту Что-то кто-то ощутил Эту богиню вас, Екатерина Не обижайтесь на меня, пожалуйста Я это так чувствую Я хочу сказать Что в ваших рассуждениях Есть одна неявная проблема Тогда Один человек, оказывается Звездой И все остальные тенями И снова Я живая Мой избранник живой А все остальные менее живы Они как бы тени Я на этом Между прочим хочу Закончить Ибо Не хочется мне нравоучений Хочу лишь сказать Что по всей видимости у человека существует два пути Два совершенно различных способа Которые могут избавить нас от иллюзии Я живой А все остальные тени Один способ это истребить любовь к себе самому И стать тенью среди теней Возможно многие так и понимают умножение на ноль Но это равенство безразличия, равенство чисел, а не людей. Между прочим, традиционная Индия предлагает именно этот метод избавления от ахамхары, иллюзии собственного «я». Эта иллюзия разрушается с помощью распространение безразличия, испытываемого к другим существам, на себя самого. Вот ты безразличен к другим. Попробуй это чувство перенести на себя. Другой путь или другой метод это распространение любви, испытываемой к самому себе на других существ, что приводит к реализации формулы «Я живой, и ты живой, и мы с тобой оба образы подобия подобие Божье». Речь идет о том, чтобы считать других существ столь же реально существующими, сколь и я сам. То есть любить их как себя самого. Вот это главное испытание Аркана. Не найти ту единственную девушку, которая несет в себе образ твоей анимы и которая тебе предназначена. Или того единственного юношу. Это аркан распространения любви. Это девушка, по-моему, именно на это указывает ангел со стрелой. Это и есть любовь. Ее надо осознать внутри себя для того, чтобы распространить на других. И если ты любишь тех, кого знаешь как самого себя, обязательно найдется тот Реальный, единственный Который ответит на твои чувства И чувства эти совпадут Мне кажется Что в этом аркане Нет чувства избранности Это вы находите его там Впрочем Конечно, я могу оказаться неправым Спокойной ночи.